Воротник высоко поднят, шапка плохо надвинута на уши, глаза спрятаны под темными очками. «Добрый вечер!» — поздоровался парень. «Добрый!» — буркнул сосед. «Погода сегодня жуткая!» «Угу!» — неврядно кемнул сосед. «Народу на улицах никого!» «Угу!» — поцарилось неловкое молчание. «Нелюдимый пассажир!» Savmar, явно не горел желанием продолжать разговор едете куда то нарушила молчание девушка домой далеко живете далеко а мы на ужин едем на романтический как бы взначай, показала руку с обручальным кольцом девушка мы с вячеславом недавно поженились о меня галей зовут кстати а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 Поддержала мужа Галя, и любое бы напустил. Только не я, фыркнул пассажир. — А откуда такая самоуверенность? — вежливо спросил Вячеслав. — А может, вы сами вампир? — дело нарасширило в глазах Галя. — К счастью, нет, на можете не сомневаться. Если я увижу вампира, то пугаться не стану, даже обрадуюсь.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 Белоснежные клыки. Вячеслав и Галя поднялись на ноги и с легкостью удерживая равновесие в неторопливо едущем автобусе, нависнув над закутанным пассажиром, они презрительно усмехнулись клыкастыми пастями. Глаза молодой пары приобрели оттенок спелых вишен. М -м -м. Без особого интереса поднял голову их попутчик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 Такой же цвет оказался и у лица. Красная кожа, красные волосы, широченный нос, из-под нижней губы торчит пара кабаньих клыков, а рот... рот такой, что человек пролезет. — Бхут! — в ужасе воскликнул Вячеслав, закрываясь руками. — Правильно, мясо! — распахнул громадную пасть кошелек бухут Я уже давно на вас охочусь. Кривые зубы ножи сверкнули в поломраке, и ночную тишину прорезал истошный вой вампиров, пожираемых заживо. Но очень скоро этот вой стих ему на смену пришло сосредоточено чавканье и хруст костей. Вообще-то бухуты едят любые трупы, но особенно... Им нравятся ожившие.